«Лионелла!» а «Осторожнее!» — крикнул я вслед маленькой Лауре Арсине. Дочурка Джулии Форнеза бегала по краю озера, смуглая и голенькая, как маленькая водяная нимфа. Ее сброшенная за ненадобностью рубашка лежала рядом со мною. Я сидел в тени высокого дуба и бдительно наблюдал за своей маленькой подопечной. Был уже ноябрь, но зимние холода еще не наступили, и было ей еще достаточно тепло для того, чтобы Лаура могла носиться у озера совсем раздетой. «Нельзя позволять ей бегать!» — вот так журили Джулию ее шокированные невестки. «Это же неприлично!» «Я тоже плавала в этом озере голой, когда была в ее возрасте», — возразила Джулия. «И со мной не случилось ничего дурного. Пусть бегает. У нас еще масса времени, чтобы воспитать из нее важную даму». «Хотя бы заставь ее надевать сорочку в присутствии мужчин!» Невестки бросили недовольные взгляды на меня. Но Джулия их не послушалась, и поскольку нынче днем она отправилась, как делала на удивление часто, отнести еду нищим к Каппадемонте, ее дочка осталась на попечении моем и нескольких нянек. «Мы должны были отвезти малышку вниз по извилистой тропе, которая словно лестница спускалась от замка, к плещущимся внизу озеру, где между скал росли дубы. Устав от болтовни нянек, я услал их обратно в замок, передо мною простиралось озеро, голубое и сверкающее под таким же голубым куполом неба. Над головой пели дрозды, на другом берегу озера виднелся шпиль церкви. Хотя было все еще тепло, как летом, На ветвях дуба я уже видел засохшие листья. Палая сухая листва шуршала подо мною, когда я ворочался на своем растеленном под дубом плаще. я отчетливо понял — настала осень. нравилось эта лабелла или нет, ее летняя идиллия подошла к концу. «Лео, Лео!» — закричала с кромки воды Лаура. «Чипаски!» Я уже хорошо понимал, что хотела сказать полуторагодовалая Лаура. «Чепаски» означали «черепашки». «Только не говори про них, синьерине Кармелине, когда я отведу тебя в кухне на обед», — посоветовал я, глядя на нее поверх размышлений Марка Аврелия. «А то она придет сюда с сачком, и на следующий день эта малышка-черепашка, которую ты держишь в руке, очутиться на твоей тарелке. Лаура захихикала. Маленький подвижный бесенок, сидящий на пятках и шевелящий пальчиками ног в мягкой озерной грязи, осторожно выпуская черепашку обратно в воду. Половину лета она училась ходить и бегать возле озера, и ее кожа за это время загорела почти до черноты, а светлые мягкие кудряшки выгорели на солнце до бледно-золотистого цвета. «Не глубже, чем по колено», — предупредил я, когда она зашла в озеро. «Ты же знаешь, что сказала твоя матушка». «Да, Лео». Лаурия нравился. Я был для нее старым дядей, но из-за моего низкого роста ей было со мной удобно. Она делала свои первые неуверенные шаги, держась за мои короткие пальцы, и я не имел ничего против. Но она была прелестная малышка». Слишком маленькая, чтобы знать, как быть жестокой. Почему бы не насладиться этим, пока она не стала старше? «Леонелло!» — это был голос Мадонны Джулии. И еще до того, как я поднял взгляд от книги, мне показалось, что он звучит странно. Как-то сдавленно. И когда я увидел, как она приближается, осторожно ступая по берегу озера у кромки воды, я заметил что за нею идет еще одна фигура. Молодой человек, примерно 21 года, светловолосый, голубоглазый, все еще по-юношески худой. Я пощупал маленький ножик в моей манжете больше по привычке, чем из страха. За все два с лишним года, что я служил телохранителем у Ла мне еще никогда не приходилось вставать на ее защиту, и вряд ли мне надо будет защищать ее от этого молодого человека, которого она по собственной воле вела к своей дочери. «Лаура», — сказала она, наклоняясь, и малышка бросилась в ее объятия, точно маленькая коричневая обезьянка. Джулия подняла ее, пригладив ее светлые кудряшки, и повернулась к молодому человеку с улыбкой, которую, пожалуй, можно было назвать нервной. «Лаура, позволь мне представить тебе Арсина Арсини». «Дио». Я положил книгу на плащ с большим интересом, глядя на нашего нежданного гостя. Я никогда прежде его не видел, молодого мужа Джулии, которому наставил рога сам папа римский. «Это она?» — у юноши был приятный тенор, но звучал он нервозно. «Да, Лауретта Мея — это твой, то есть это мой, тут Джулия остановилась. Твой отец...» Но что касалось отцов, то Лаура знала только одного — грубовато-добродушного, веселого римского папу. Мой муж, но, насколько мне было известно, Мадонна Джулия последний раз видела его еще до рождения Лаура. — Это Арсина Арсини, — сказала в конце концов Лабелла, присев в реверансе с малышкой на руках, избегнув таким образом всего этого запутанного клубка проблем. Голубые глаза Арсина Арсине быстро оглядели девочку, которая носила его фамилию. «Может быть, он искал в ее лице сходство с собой?» «Бесполезно», — подумал я. «Все хорошенькие белокурые девочки похожи друг на друга, и мужчины настаивают, что их дети похожи на них только из тщеславия». «Лаура была просто счастливым ребенком на руках у матери», и нисколько не походила ни на Арсине, ни на Борджио. «Она красавица», — сказал, наконец, Арсина. Он хотел было коснуться пальцем щеки Лауры, но она, внезапно застеснявшись, уткнулась лицом в шею матери. Арсина посмотрел на Джулию и тоже застеснялся. «Ты тоже красивая, такая же красивая, какой я тебя запомнил. Спасибо». Если он рассчитывал, что она покраснеет, как девчонка, то он просто не знал, какую уверенность в себе его жена приобрела за последние два года. «Ты хорошо выглядишь, Арсина. Я вижу, ты вырос». «Да, на целых два дюйма», — он распрямил плечи. «Я много езжу верхом, и от этого стал намного сильнее. Ты знаешь, что теперь у меня есть кондотта?» Примечание. Наемный военный отряд в 15-16 веке в Италии, находившийся на службе какого-либо государя или римского папы. Конец примечания. Я почти все время в седле вместе с моими солдатами. Джулия склонила на бок голову, разглядывая его профиль. Ты сломал нос? Да, он кашлянул Я это... В общем, мне его сломали в бою. Мои люди и я сражались против этих миланских головорезов. Я фыркнул, и совсем не тихо. Арсина посмотрел на меня сверху вниз с таким видом, будто это заговорил куст. «Это еще что?» — спросил он у Джулия. «Это тот, кто говорит, что вы лжец», — заметил я, прежде чем она успела ответить. «Вы сломали нос отнюдь не в бою, сеньор Арсине». Мы с кардиналом фарнезе много беседуем за игрой в премьеру, и не только о новостях из коллегии кардиналов. Он рассказал мне кое-что и о делах, так сказать, семейных. Джулия удивленно подняла брови. Арсина покраснел и коснулся своего крючковатого носа. Это был твой брат, признался он. Он набросился на меня после того, как... Э -э -э. — После того, как узнал, что вы согласились одолжить свою молодую жену другому в качестве шлюхи, — услужливо закончил я, — брат Мадонны Джулии нашел вас, когда вы охотились, стащил вас с коня и сломал вам нос и два ребра. — В самом деле, — Джулия, похоже, была довольна, — Сандра мне ничего не говорил. — А что ты здесь делаешь, Арсина? Судя по твоему последнему письму, ты должен сейчас идти со своими солдатами на французов. Стало быть, они друг другу писали. Очень интересно. Вряд ли это понравилось бы папе. Впрочем, ему сейчас не нравилось все, касающееся затянувшегося отсутствия Джулии. «Я послал своих людей вперед, а сам вернулся в Бассанелло, а потом сюда, глядя на свои сапоги, он носком нарисовал черту на озерной грязи, потом тщательно стер ее подошвой. Я хотел тебя увидеть». Джулия пристально смотрела на него поверх кудрявой головки Лауры. Улыбка сошла с ее лица, и она перестала нервно моргать. Сейчас ее лицо не выражало никаких эмоций, словно лицо мраморной богини, глядящей поверх голов тех, кто пришел ей поклониться. — Ты ведь никогда не была в Бассанелло, верно? — продолжал Арсина, по-прежнему избегая смотреть в глаза жене. В нем нет ничего особенного, просто невысокие холмы и крепость. Вот Карбаньяна я бы хотел тебе когда-нибудь показать. Там красиво. Там есть замок, снаружи он выглядит грубо, просто квадратное строение с зубчатыми стенами. Но внутри он красив. Там есть зал с расписным потолком. Расписные потолки, заметил я. О, боже, какая утонченность. Я слышал о Карбаньяна. Джулия поискала глазами сорочку, которую скинула Лаура, и нагнулась, чтобы ее поднять. «Ведь это тот самый город, который его святейшество подарил тебе за то, что ты на длительное время одолжил ему свою жену». Ее голос звучал спокойно и ровно, в нем не было ни гнева, ни какого-либо иного чувства, но Арсин опять покраснял. «Рядом есть озеро», — упрямо продолжал он, — «Ладжо Дивико». Примечание. Озеро Вико. Итальянский. Конец примечания. Оно не такое большое, как это, и он махнул рукой в сторону синего простора озера Бальсена, но красивое. Летом с озера дует ветерок и навевает прохладу, и мы производим очень хорошее оливковое масло, а также орехи-фундук. Не только расписные потолки, но и орехи-фундук, ни на кого не глядя прокомментировал я. «Возможно ли представить себе подобную роскошь?» Арсина, покраснев, взглянул на меня. «Послушайте, вы можете уйти?» «Только не по вашему приказу», — ответил я. «Не вы платите мне жалования. А если вы попытаетесь заставить меня уйти, то убедитесь, что меня не так-то легко сдвинуть с места». Я надеялся, что он попытается. Арсина открыл был рот, но его опередила Джулия, «Лионелло, пожалуйста, перестаньте, он здесь гость», — она взглядом велела мне замолчать, снова повернувшись к мужу, и вид у нее был почти ободряющий. «Говоришь, озеро Вико и Карбаньяно?» Однако мое презрение, похоже, отняло у него всю смелость, которая у него была. Он просто с мольбой смотрел на жену, и она с тихим вздохом встала на колени, чтобы натянуть на Лауру ее сорочку». Арсина с ноги на ногу. Молчание затягивалось. Джулия продела руки Лауры в проймы, девочка вырывалась и хмурилась. «Не нлавится!» — взбунтовалась она. «Не нлавится!» «Что ей не нравится?» — спросил Арсина. «Одежда». Джулия наконец-то вдела руки дочки в рукава. «Что бы я на нее не надела, она либо тотчас все сбрасывает, либо бросается в озеро прямо в одежде». «Такая жалость, ведь половина удовольствия, которое мать получает от того, что имеет дочь, это наряжать ее в красивое платье, верно?» Джулия встала и твердо взяла Лауру за руку. «Ей бы понравилось озеро Карбаньяна», — сказал Арсина. «То есть я хочу сказать, если бы ей довелось его увидеть, в нем хорошо плавать». В самом деле выражение лица Джулии смягчилось, и на нем заиграла едва заметная улыбка. «Хочешь погулять с нами и рассказать мне о нем побольше?» У него, похоже, сперло дыхание. Джулия оглянулась и посмотрела через плечо на меня. Здесь, в Каппадемонте, она перестала делать свои сложные, изысканные прически. Ее волосы были закручены в простой узел и заправлены под сетку, и у нее на носу и на груди появилось еще больше веснушек, словно ее обсыпали золотым песком. «Может быть, вы подождете нас здесь, Лионелла?» «Нет», — ответил я, кладя Марка Аврелия за пазуху и вставая со своего расстеленного плаща. Моё жалование — это деньги Борджа и Мадонна Джулия, а папе не понравится, если его наложница отправится гулять со своим мужем без должного пригляда и сопровождения». Я сказал это, глядя на Арсина. Он снова покраснел и устремил взгляд на озеро. Джулия, шурша шерстяными юбками, подошла ко мне ближе и понизила голос. Какой от этого может быть вред Леонелло? Он ведь хочет только поговорить. Он хочет вернуть свою жену, — молвил я. Правда, бороться за вас он не будет. Чтобы противостоять Борджи, тем более папе, нужно мужество, а в нем мужество не больше, чем в только что вылупившемся цыпленке. Знаете, я беру назад то, что сказала вам в Пизаро. Теперь я понимаю, почему вы оставили красивого юношу ради стареющего клирика. Вы сделали это отнюдь не из-за драгоценностей. Арсино Арсини, мой муж, — в глазах Джулии вспыхнули гневные огоньки. Но не отец Лауры, несмотря на все сомнения папы, — я приподнял бровь и усмехнулся. На вашем месте я бы встал на колени и молился, чтобы она оказалась незаконно рожденным бастардом Борджа, а не законно рожденной Арсине. Плохо иметь бесхребетного мужа, но еще хуже быть обремененным его таким же бесхребетным отродьем. Джулия Форнезе ударила меня по щеке. То не была одна из тех легких изящных пощечин, которые дамы порой дают служанкам или непослушным детям. Она влепила мне настоящую крепкую оплеуху, Ее ладонь врезалась в мою щеку, как удар молнии. Я упал на спину и едва успел подставить локти, чтобы не грохнуться навзничь. — Хотите, идите за нами, не хотите — нет, вы, маленький гадкий извращенец, — сказала она. — Поступайте, как знаете. Она повернулась, с достоинством подошла к озадаченному Арсина, который сидел на корточках, пытаясь завести разговор со все еще рабеющей Лаурой. «Там, немного дальше по берегу, открывается красивый вид на город», объявила Джулия, беря за руку Лауру. «Пойдем посмотрим». Арсина явно хотел взять ее за руку, но вместо этого он взялся за вторую ладошку Лауры. Я медленно сел, стряхивая грязь со своих испачканных ладоней. Мои дорогие черные бриджи тоже были измазаны в озерном иле. «Дио, как я скучал по Риму!» Всем радостям деревенской жизни я предпочел бы сейчас его вонючие переулки, шумные таверны и смрадный городской дым. Прежде я был бы уверен, что Джулия Форнезе согласилась бы со мной. Элегантная наложница папы, одетая в бархат, сверкающая драгоценностями, танцующая до рассвета и наслаждающаяся вечеринками, пышными процессиями и маскарадами, но после лета, проведенного в сонном маленьком Пизаро и еще более сонном маленьком Капподимонте, где главным событием недели было воскресное месса, они уходили все дальше по берегу, и их светлые волосы блестели под послеполуденным солнцем. Молодой Арсини, похоже, что-то описывал, махая рукой. Джулия, слушая его, склонила голову. лауров в припрыжку шагала между ними – время от времени подгибая ноги и качаясь на их руках. Муж, жена, ребенок. Маленькая троица, олицетворяющая семейное счастье. — Хорошенькая дельце сказал я, никому не обращаясь, и пошел в дом, чтобы счистить с себя грязь.